«Бар как бар, стены цвет ржавчины, и на них старинное оружие. А рядом бар побольше, с камином, доверху наполненным линиями, А над камином старинный капкан, в который мог бы попасться взрослый мужчина. такая здоровенная мышеловка». «А что, здесь водятся мыши?» – спросил американец, улыбаясь. Рикс громко засмеялся, расплескав свою водку. «Их использовали, чтобы ловить браконьеров», – объяснил Отсон. «Эта мышеловка была единственным подлинным предметом старины во всем отеле». Все остальное можно было назвать пластиковыми предметами стрины. Деревянные брусья под потолком тоже были имитацией, как и массивные поленья в камине. А огонь под поленями питался от газовой горелки. Оружие и картины были взяты в магазине по продаже антиквариата, чтобы придать интерьеру соответствующий стиль. Обеденный стол окаймляли знаменок графов и лордов, возможно, никогда не существовавших. Голова оленя с ветвистыми рогами украшала центральную стену.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 «Да, спасибо», — соврал Вотсон, беря в руки меню. Официантка уже стояла возле них, и у него было всего несколько секунд, чтобы просмотреть меню. Вотсон и Каннинг заказали стейк, а Рикс — спагетти по-болонски. И к этому он добавил бутылку бужоле. Кивнув головой, официантка исчезла. «Итак, мистер Вотсон, пока вы отсутствовали, мы с партнером приняли решение», — начал Каннинг, потирая подбородок. Вотсон проглотил стоявший в горле комок, стараясь забыть о сверлящей боли.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 и попросил к телефону инспектора по здравоохранению. Канинг последний раз посмотрел на распростертое тело Вотсона, и его собственный желудок, наконец, не выдержал. Сжался, и его вывернуло наизнанку. Но не от вида тела, а от вида свернувшихся клубком червей.